Глава 26. Музей закрылся для посетителей в 16.00. Сейчас мы с холла снов шли через выставочный зал сланцев Бёрджес. «Я заметила многие из выставленных окаменелости гипсовые слепки», — сказала она. но ну, некоторые из них настоящие», — ответил я, указывая на сланцы вокруг нас. «Но мы, конечно, обмениваемся с другими музеями. Даем нужный им слепок в обмен на что-то нужное нам» или просто покупаемых слепки. Я остановился и указал вверх. Вот этот экземпляр, Тиранозаурус Рекс, в галерее открытий. Слепок. А самый популярный слепок. Мы только что закончили его для музея в Хельсинки. Меня эти окаменелости просто завораживают, сказала Холос. Физических слепков мы не делаем, но для интересующих нас объектов – «Создаем голограммы высокого разрешения». И немного помолчав, добавила. «Мне позволят отсканировать эти образцы?» «Ты хочешь отсканировать образцы сланцев Бёрджес?» «Да, пожалуйста», — попросила она. «Это не разрушающая процедура. Она никоим образом не повредит самим образцам». Я почесал над ухом, где некогда росли волосы. «Думаю, это можно организовать, но тут во мне проснулся прижимистый бизнесмен. Но, как я сказал, мы обычно обмениваем или продаем наши слепки. Что мы получим взамен?» «Предлагаю в обмен аналогичным образом отсканированную библиотеку аналога кембрийского взрыва на Бете дидры Немного поразмыслив, ответила Холос. «Желание торговаться. Третья из пяти стадий Элизабет тюблер -Росс. Этот тип торгов обычно ничего не даёт, но он по меньшей мере научил меня не сдаваться так просто. Ещё я хочу получить такую же библиотеку сканов, эквивалент крибского взрыва с Дэвида Павлида, сказал я. Стебельковые глаза хололос дёрнулись. Я уже усвоил, что такое их движение означает, что она собирается возразить. Но она стояла на своём. В конце концов, вы всё равно поделитесь этими данными с Фридами. А потому им тоже придется заплатить. К тому же мне нужны две копии ваших сканов, поскольку одно мы собираемся передать в Смитсоновский музей. Холос немного поразмыслила, а потом стебельки ее глаз затрепетали, и она сказала. Договорились. Как пройдет сканирование? Спросил я. Несколько из нас придется лично спуститься сюда с оборудованием. Пояснила она. Правда? Ух ты! Улыбнувшись, сказал я. «Будет здорово еще раз тебя увидеть, я хочу сказать, воплоти. Сколько времени займет процедура?» Холос обвела взглядом стенды, словно прикидывая масштабы работ. «Мне сдается, примерно одни ваши сутки. Сканирование на таком высоком разрешении занимает время». Я нахмурился. «Что же, нам в любом случае придется это сделать, когда музей будет закрыт?» «Ваше личное присутствие, когда музей открыт для публики, это слишком рискованно. И раз уж это займет столько времени, нам придется начать работу вечером в воскресенье и работать весь понедельник, когда в музее выходной», – сказал я. Последний раунд бюджетных сокращений Майка Харриса заставил нас открываться для публики только шесть дней в неделю. Думаю, нет причин откладывать, как насчет вечера в это воскресенье. «А когда это будет?» – поинтересовалась Холос. «Через два дня». «Да?» – ответила она. «Отлично!» Для меня принятие душа всегда было просто способом быстро стать чистым. И сейчас эта процедура еще ускорилась. У меня не осталось волос, которые нужно мыть. Но для Сьюзен душ был самым настоящим наслаждением. В будние дни она принимала его быстро. Но по утра в субботу она проводила в нём где-то по полчаса, наслаждалась тёплой водой, позволяла ей делать массаж. И пока Сьюзан была в душе, я лежал в постели, рассматривал украшающий потолок спальни гипсовые завитушки и размышлял, пытался найти смысл. Один из моих любимых фильмов «Пожнёшь бурю» оригинальная версия, в которой роли Клэрэнса Дэроу Уильяма Дженнингса Брайна и Гэ Эл Менкина играли Спенсер Трейси, Фредерик Марч и Джин Келли. На этот фильм сделали пару ремейков специально для телевидения. Никогда не понимал, зачем переделывать хорошие фильмы. Почему бы не взять плохие и не переделать их, исправив допущенные ошибки? Мне бы очень хотелось увидеть приличную версию Дюны, или детектива Варшавски, или Скрытые угрозы, если на то пошло. Но на бурю ремейк сделали. Сперва с Джейсоном Робертсом, тирком Дугласом и старым добрым Дэрином Магевином Карлом Колчиком из «Крадущегося в ночи» не меньше. Собственно, если подумать, Менкин и Колчик весьма похожи, когда они играют вампиров. Но я опять отвлекся. Господи, как бы я хотел концентрироваться получше. Как бы хотел, чтобы боль ушла как бы я хотел, черт возьми, как сильно хотел бы быть уверенным в том, что мои мысли связаны, что они здравые, что они… то, что я действительно думаю, что они не спутаны болью или таблетками. Впервые увидев «Пожнешь бурю», я самодовольно ухмыльнулся тому, как Спенсер Трейси подчистую разнес Фредерика Марча, заставив фундаменталиста превратиться в лепечущего идиота прямо на свидетельской трибуне». «Что? Получил?» – подумал я. «И как? Понравилось?» Раньше я читал в Университете Торонто курс по эволюции. Я это уже упоминал, верно? Когда Дарвин впервые выдвинул свою теорию, ученые предположили, что ископаемые останки ее подтвердят, что мы увидим плавное превращение одного вида в другой, увидим, как малые изменения накапливаются со временем, образуя новый вид. Но окаменелости этого не показали. Да-да, переходные виды находили. Ихтиастега, который кажется промежуточным между рыбой и амфибиями. Каудиптерикс, смесь динозавра и птицы. Даже Австралопитекус, сущности и обезьяноподобный человек. Но постепенные изменения. Накопление мутаций со временем. Нет. Акулы остаются акулами уже 400 миллионов лет. Черепахи занимаются своими черепаховыми делами 200 миллионов лет а змеи ползают по планете 80 миллионов. По правде, ископаемые останки почти не демонстрируют постепенных последовательностей, малозаметных улучшений. Единственный по-настоящему убедительной эволюционной последовательностью у позвоночных остается ряд лошадей. Именно поэтому чуть ли не каждый из крупных музеев считает своим долгом выставить на всеобщее обозрение этот эволюционный ряд, такой же, как у нас КМО. Стивен Джей Гулб и Нильс Элдридж ответили на это, выдвинув теорию периодически нарушаемого равновесия, прерывистого равновесия, как говорим мы, эволюционисты. Виды не изменяются в течение долгого времени, а затем вдруг с резким изменением условий окружающей среды стремительно превращаются в новые. Я на 90% хотел поверить Стивену и Нильсу, но на 10% чувствовал в этом подвох семантический фокус игру слов вроде гулдовских не пересекающихся сфер религии и науки чувствовал что ими этими эфемизмами прикрывают больной вопрос тот факт что ископаемые останки не подтверждают теорию дарвина словно выбрав до проблемы названия по причудливее можно ее решить не то чтобы гул первое это придумал Фраза Дерберта Спенсера о движущей силе эволюции – выживание самых приспособленных – сущности не что иное, как тавтология, поскольку для приспособленности так и не придумали лучшего определения, чем просто свойства, повышающие шансы на выживание. Долгосрочная стабильность окружающей среды? В феврале температуры в Торонто зачастую падают до 20 по Фаренгейту, а слой снега может доходить до пояса. Воздух становится настолько сух, что шелушится кожа и трескаются губы. Без толстого свитера, теплой парки, шарфа и шапки умереть от переохлаждения проще простого. Шестью месяцами позже, в августе, обычными являются температуры за 90 градусов. Да и выше сотни не есть что-то из ряда вон. Воздух настолько тяжелый от плашности, что даже неподвижно стоя на месте, ты уже обливаешься потом. Солнце настолько жаркое, что считанные минуты без шляпы приводят к головной боли. А радио то и дело предупреждает пожилых и слабых сердцем не выходить на улицу. По теории прерывистого равновесия условий окружающей среды остаются стабильными на продолжительные промежутки времени. Почти на всей планете эти условия не являются стабильными даже в течение месяцев. Но я был настойчив, мы все были такими. Все, кто преподавал эволюционные курсы. Мы включили прерывистое равновесие, наши учебные планы и снисходительно покачивали головами, когда наивные студенты вопрошали нас о недостающих звеньях. И такое самодовольство было для нас не в новинку. Эволюционисты заносчиво сложили руки на груди еще в 1953-м, когда Гарольд Урей и Стэдли Миллер получили аминокислоты пропуская электрический разряд через первичный бульон, который, как они тогда считали, адекватно представлял атмосферу ранней Земли. Ещё бы, думали мы, ведь мы уже на полпути к созданию жизни в пробирке. На полпути к доказательству того, что жизнь появилась в результате простых, спонтанных, естественных процессов. Если встряхнуть бульон как следует, того и гляди, появятся полноценные самовоспроизводящиеся организмы. Вот только ничего из этого не вышло. Мы по-прежнему не знаем, как перейти от аминотислот к самовоспроизведению, а если посмотреть на клетки в электронные микроскопы, можно увидеть такое, что Дарвину и не снилось. Механизмы, вроде жгутиков, которые оказываются столь невероятно сложными сами по себе, что почти невозможно представить их появление в результате плавных, дозволяемых теорией эволюции шагов. Такие механизмы, которые, кажется, создавались сразу и целиком, со всеми сложными движущимися частями. Что же, мы проигнорировали биохимические доводы с тем же самодовольством. Помнится, старина Джонси как-то дал мне статью «Стептикл Инквайер», который Мартин Гарднер пытался разбить Майкла Бихи, профессора из университета Лихай, написавшего «Черный ящик Дарвина», Биохимический вызов эволюции. Сборник хорошо аргументированных доводов пользу разумного замысла. Фамилия Бихи, как не применил указать Гарнер, созвучно с хихи. Шутка, смешок. Нечто такое, чего нельзя принимать всерьез. Если в данный момент мы не можем разглядеть последовательность шагов, которые могли привести к появлению жгутиков или к ряду последовательных изменений, заставляющих кровь сворачиваться, или к сложности человеческого глаза, или к системе клеточного метаболизма, основанном на АТФ, это отнюдь не означает, что такие шаги не имели места. И, конечно, мы продолжали настаивать на том, что Вселенная тешит жизнью, что Земле нет ничего особенного, что она в действительности заурядна, что планет против нее, но что их, как той грязи, от которой мы и взяли название для нашей Но затем, в 1988-м, была открыта первая экзопланета. У звезды HD 114 762. Конечно, тогда мы и знать не знали, что это планета. Мы полагали, что это, наверное, коричневый карлик. В конце концов, этот объект оказался в 9 раз тяжелее Юпитера, летая по орбите, приближенной к HD 114 762, ближе, чем Меркурий к Солнцу. Но в 1995-м была открыта еще одна экзопланета. На этот раз половину меньше Юпитера, вращающейся на орбите вокруг своей звезды. 51 Пегаса, также на меньшем расстоянии, чем меркурий от Солнца. А потом мы находили новые экзопланеты, еще и еще. И все в звездных системах, не похожих на нашу. В нашей системе, солнечной, газовые гиганты Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун находятся на удаленных орбитах а внутренние планеты маленькие и кабинистые. Теперь мы из обычной звездной системы превратились в аномалию. И при этом само устройство Солнечной системы, похоже, критически важно для развития и поддержания жизни. Без гравитационного воздействия со стороны нашей гигантской Луны, практически сестры планеты, образованной на ранних этапах формирования Земли, когда астероид врезался в еще не застывший шар. Вращение Земли было бы неустойчивым, А атмосфера сокрушительно плотной, наподобие атмосферы Венеры. А в отсутствие Юпитера, патрулирующего границы между внутренней и внешней частями Солнечной системы и сметающего своей чудовищной гравитацией в свои нравные кометы и астероиды, наша планета испытывала бы прямые попадания таких объектов куда чаще. Столкновение с болидом, очевидно, практически стерло жизнь лица планеты 65 миллионов лет назад мы бы не справились с более частыми бомбардировками. Примечание декламатора. До 2019 год было найдено множество землеподобных экзопланет. Выводы Томаса Джерика научно несостоятельны. Разумеется, родная холост-звездная система, очевидно, напоминала нашу, как и система Вридов. Тем не менее, такие звездные системы, как Солнечная, экстраординарно редки. Это исключение, а не правило. И клетки совсем непросты просты. Они невероятно сложно устроены, и ископаемые останки, вызывающие одновременно и восхищение, и разочарование, наглядно показывают, эволюция движется скорее скачками, чем накоплением постепенных изменений. Всю взрослую жизнь я прожил, будучи бескомпромиссным неодарвинистом, меньше всего мне хотелось бы отречься от своих взглядов на смертном адре. И все же, и все же, как верит Холлусс, Быть может, в головоломке жизни кроется нечто большее. Я знаю, эволюция реальна. Я знаю это наверняка. Я видел окаменелости, знакомился с исследованиями ДНК, которые показывают, что наш генетический материал на 98,6% совпадает с генетическим материалом шимпанзе. А потому у нас неизбежно должен быть общий предок. Движется скачками. А может... Квантовыми скачками Законы Ньютона 17 столетия в основном правильны. Они абсолютно применимы для огромного числа самых разных вычислений. Мы их не отбросили. Скорее сделали в 20 столетии частью новой, более всеобъемлющей физики. Физики относительности и квантовой механики. Теория эволюции – продукт 19 столетия. Она была опубликована Дарвином в его книге «Открым» полное название которой «Происхождение видов путем естественного отбора» или «Сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь». Но чем больше мы узнавали, тем менее адекватным представлялся нам естественный отбор в качестве механизма создания новых видов. Даже наши лучшие попытки искусственной, разумной селекции, очевидно, не справились с этой задачей. Все собаки по-прежнему принадлежат к виду «Канис фамиларис». И сейчас мы оказались на рубеже 21 столетия. Определенно не кажется ли разумным представить, что идеи Дарвина, как до него идеи Исаака Ньютона, будут включены в нечто большее, в некую более полную теорию? Проклятие! Будь оно проклято! Ненавижу, когда боль приходит вот так, внезапно пронзает меня словно нож. Я потянулся к беспорядочно заваленному всякой сячиной журнальному столику. Мои таблетки. Где они? Где?»